Ммм, <связь> <-м>. тут перевирать <связь> нечего. <Еще> одна, <связь> Весь век, сударь, ходишь, развеся уши. <связь> да он сам с правденным из глаз у меня сгиб да пропал. <связь> Я чем виноват?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 Сударыня. Как за что, мой батюшка, солдаты такие да, добрые, до сих пор солдатик. волоска никто Но. не тронул Не прогневайся, мой батюшка, что урод мой вас <как> прозевал, Ай, отроду я, никого я, угостю Не смыслит, а, уж да, так рокливо да, родился да, мой батюшка Я немало не пеняю, сударыня На него мой батюшка находит такой по-здешнему, сказать, столбняк. Иногда выпучу глаза, Стоит битый час, как вкопанный. Уж чего-то я с ним не делал. Чего только он у меня не вытерпел. Ничем не проймешь. Ежели столбняк и попройдет то занесёт, мой батюшка, такую дичь, да уж, да. что убога просишь опять столбик По крайней мере, сударыня, вы не можете жаловаться на злой его нрав. Он смирён. Как телёнок, мой батюшка, как телёнок. Оттого-то у нас в доме всё и избаловано. Ведь у него нет того смысла, чтобы в доме была строгость чтобы наказать путем виноватого. Все сама управляюсь, батюшка, с утра до вечера. Как за язык повешено, рук не покладывалось. Собранюсь, то дерусь. Тем и да. дом держится, мой батюшка. Скоро будет он держаться иным образом. И да. сегодня матушка да. все утро изволила Проводиться с холопьями. Убирала покоя Девочки, для твоего молодец. любезного дядюшки. Умираю, хочу О, видеть этого почтенного старичка. <свят> и об нем много наслышалась. И злодеи его говорят только, что он немножечко угрюм. А такой-де <свят> приразумный да <свят> коли девушка мой полюбит. Так прямо полюбит! А кого он не возлюбит, тот дурной человек. <сёк> <Да>. <сёк> Душа моя, я и, и сам имею честь знать вашего дядюшку. А сверх того, от многих слышал об нем то, что вселило в душу мое истинное к нему почтение. Что называет в нем угрюмостью, грубостью, то есть одно действие его прямодушия. Да, да, да, Отраду язык его не говорил, да, да когда душа его чувствовала нет. Зато и счастье своё он должен был доставать трудами. Милость Божия, к нам что удалось? Да, да. Ничего так не желаю, как да. отеческой его милости к Митрофанушке. Митрофанушке. Софьюшка, Митрофанушке. душа моя, не извалишь ли посмотреть дядюшкиной комнаты? А, <связываю> <связываю> Опять зазевался мой батюшка, да изволь, сударь, проводить ее, ноги-то не отнялись. Не <связываю> отнялись, да? <связываю> Подкосись. Подкосись, <связываю> иди. Одна моя забота, одна моя отрада, Митрофанушка, <связываю> мой век проходит его готовлю в люди <сёк> А, а вось либо Господь милости и счастье на роду ему написано <сёк> Огляните сударение <сёк> Что за волшебство <вами сёк> Это батюшка Митрофанушкины учителя Сидорочку <сёк> Текин и Пафнульич Цфиркин Расторит с, этой... -с, -с. Лемивной... с Желаю, вашего сухого рода. Башкилых, бебисытый. Лемиевный. Желаю вашему благородию здравствует сто лет до 20 <с��> еще 15, <сئл> <годы>. <сئл> <сئл> да еще пятнадцать. Несчетных годы. Это ж наш брат служивый. Откуда взялся? Был гарнизонный ваше благородие. А ныне... Намат пошел чистую. <сئл> <сئл> и чем же ты питаешься? Кое-как, ваше благородие! Мало толику арихметики маракуют, Так питаюсь в городе около приказных служителей У счетных дел! Не всякому открыл Господь науку. Так кто сам не смыслит, меня нанимает, Просни, То щитец проверить, О, то чуть, чуть, итоги чуть. подвести. Э, тем и питаюсь. Праздно жить не люблю. Не, не люблю. И на досуге ребятам у чаю, вот и у их благородья с парнем третий год над ломанными бьемся. Да что-то плохо клеится. А, ну и то правда, человек на человека не приходит. Что это ты, Пафнутич, врешь? Я не вслушалась. Так... Я его благородию докладывал, что в иного в 10 лет не вдолбишь того, что другой ловит на полёте. Ты, господин Кутейкин, не из учёных. ваши благородие, семинарий здешней епархии. Ходил до риторики, да богу изволивши назад вродился. Подавал в консисторию челобитие, в котором прописал Такой-то де семинарист из церковничьих детей, убоясь о бездне премудрости, просит от нея об увольнении. На что и милостивая резолюция вскоре воспоследовала с отметкою. Такого-то де семинариста от всякого учения уволить Пища набо есть. Не мечите бисер перед свиньями. То да не по фрут его свиньи но Ты. Да, да. где же наш Адама да? Я я, я я, к нему была толкнулась, да на силу унесло ноги. Тым столбом моя матушка та проклятый табачище пустое Еремеевна. Не греха Такой в курении, а вонь табака. Котенькин еще и умничает. Во многих книгах разрешается. в псалтыре именно напечатано. Излак на службу человекам. Ну, а еще а, где? Это, в другой псалтыре -то напечатано тоже. У нашего-то протопопа маленькая-то, в ознушку-то. И кто это же? я не хочу мешать упражнениям сына вашего слуга покойного Не я, сударь Куда же вы, государи мои? Я поведу его в мою комнату Друзья, давно не видавшись, о многом говорить а, имеют а, а кушать где, изволите? С нами или в своей комнате? А? У нас за столом? Только что своя семья с Софьюшкой. С вами, с вами, сударыня. Мы оба эту честь иметь О, будем. Мы оба эту честь иметь будем. Только приличай. Пойдем, пойдем.